— Раймонд, ты решила собрать у себя всех слабых и немощных проворчал я услышав просьбу ангелины и отодвинул тарелку с остатками жареной дичи мы сидели вечером за столом в нашей спальне и заканчивали ужин те э, старики скоро рассылются от возраста куда их на стрижку в пыльный сарай или прямо на поле «Под дождь!» «То есть ты против?» Уточнила она едва ли не воинственным тоном, приподняв бровь и положив вилку рядом с недопитым бокалом игристого. «Я лишь рукой махну. Да забирай!» «Даже интересно, кто кого победит. Старичио, кроликов, или те их!» Ангелина хмыкнула. «Добрый ты! Когда там твой бал?» Она наклонилась вперед, и свет свечи отразился в ее глазах. «Уже завтра? У меня есть идея. Пообещай, что ты не будешь против!» И она опрягся, почувствовав, как мышцы спины сжались, словно перед прыжком, прямо как ларт перед поимкой добычи той же степной мыши. Разве что не начал стричь ушами. В горле запершило от предчувствия. Мне уже заранее не нравилась эта просьба. Если о подобном просит ведьма, жди неприятностей. В случае же с Ангелиной неприятности будут разрушительными, такими же, как после ее божественного предка. Вывод. Пора готовить убежище где-нибудь под землей, как можно глубже чтоб никто из ее питомцев не смог меня достать. — Не стоит смотреть с таким подозрением! — весело фыркнула Ангелина, облизнув край бокала и оставив на стекле полупрозрачный след. В ее глазах плясали бесенята. Она, похоже, наслаждалась нашим разговором больше, чем ужином. — Просто пообещай, что не будешь против. Клянусь, что не собираюсь разрушать. Не твой любимый дворец, не само княжество. Хотелось бы верить, проворчал я, откладывая в сторону столовые приборы. Вообще-то, на бал приглашены правители соседних государств. Боюсь себе представить их реакцию на любую твою выходку. То есть, реакции непонятных типов, которых ты видишь раз в году а то и реже. Тебе важна. А моя — нет?» И снова этот взгляд, предвещающий неприятности. Вот чувствую я, простым кваканьем не отделаюсь. Боги, за что? Я ведь так спокойно жил до встречи с этой ведьмой. Где и когда я успел так нагрешить? Она же знать не знает ни о дипломатии не о поддержке добрососедских отношений. Пообещай ей и все. Знать бы еще, на что конкретно я подписываюсь.